Воеводские товарищи Но и там, где воеводы уцелели, правительство находило нужным связать им емкие руки их же братья. Указом 10 марта 1702 года упразднялись губные старосты, выборные уездные блюстители безопасности из местного дворянства. Но правительство не хотело оставлять дворянские общества безучастными в местном управлении. Тот же указ предписывал ведать всякие дела своеводы дворянам, тех городов помещикам и водчинникам, добрым и знатным людям по выборам тех же городов помещиков и водчинников, от двух до четырех человек на уезд. Даровав выборное коллегиальное управление посадскому торгово-промышленному населению, логически последовательно было распространить этот порядок на уездный землевладельческий класс, со словными правителями которого остались свои воды в силу указов 1699 года. Но здесь административная логика шла об руку с полным непониманием или невниманием к положению дел. Уездные дворянские общества старой московской формации, основанные на территориальном составе частей дворянского ополчения, распадались с образованием регулярной армии. Вся дворянская наличность, годная к службе, извлекалась из уездных заколустьев в новые постоянные полки, действовавшие на далеких окраинах. На местах оставались отставные за негодностью к службе и нетчики, укрывавшиеся от службы. мысли построить местное дворянское самоуправление на инвалидах или же боках, подлежавших за неявку на службу лишению прав состояния, сама по себе не обещала удачного осуществления. Архивные документы о воеводских товарищах, приведенные в известность господином Богословским, изображают практику этого учреждения, вполне отвечавшую степень его законодательной обдуманности. Местные дворянские общества, то есть их застрявшие по усадьбам остатки, отнеслись довольно безучастно к предоставленному им праву и далеко не везде выбрали воеводских товарищей. Пришлось заменить выбор назначением из столичного приказа или даже по усмотрению воеводы власть, которого они должны были регулировать. Пошли раздоры вот с товарищами, и лет через восемь-девять этот преобразовательный опыт, более курьезный, чем любопытный, незаметно упразднил сам себя собственной бесполезностью.